Глава 7 Каролина. С тоской поглядела в раскрытый холодильник. Не мешало бы купить в магазине продуктов. Откопала в морозилке пачку пельменей. Ну что ж, это, конечно, не один из шедевров Антона, но тоже ничего. Пока варила, Сонька уже вылезла из душа. В чистых шортах, майке и с мокрыми волосами, собранными в хвост, выглядела лет на восемнадцать. «Сонь, а тебе, кстати, сколько лет?» — поинтересовалась я. 23 тихо проговорила она ну тогда на правах старше вот режь хлеб ты кстати на диетах не сидишь всеяддно уточнила я она послушно взяла нож начала резать хлеб всеядное со вздохом сказала она когда с обедом было покончено я решил попросить совета Сонь тут такое дело не знаю что надеть вечером пойдем поможешь проинспектировать мой гардероб Соня послушно поднялась, потопала за мной следом. В спальне я открыла шкаф на распашку, принялась перебирать шмотки. Их у меня было прилично, но все спортивного стиля. Имелось в наличии, естественно, несколько платьев, но я их покупала лет сто назад. Я посмотрела на Соню, уютно усевшуюся в кресле. Прикинула, что вряд ли в ее вещмешке найдется парадно-выходная одежда. Перевела взгляд на платье, мне оно уже давно мало, но выбросить рука не поднималась. Мама привезла из Парижа, да и надевала я его один раз. «Сонь, только без обид!» Я посмотрела на нее. «Примерь платье. Тебе оно должно подойти». Она неопределенно качнула головой, упрямо поджав губы. «Сонь, оно мне мало, а тебе в самый раз будет. Да и потом. Не пойдешь же ты в джинсах». Она еще раздумывала несколько минут, потом согласно кивнула. Платье отлично подошло, сидело на ее фигурке, как влитое. «У тебя какой размер ноги?» Спросила я. 39 девятый. А что?» Спросила она, вертясь перед зеркалом. У неё было такое лицо, что на глаза наворачивались слёзы. Столько радости. Интересно, когда в последний раз она прилично одевалась. В данный момент я чувствовала себя доброй феей сказки. «Это судьба, Сонька!» Я подлетела к шкафу вынула коробку с туфлями. «На, померь, должны подойти», — радостно сообщила, протягивая ей туфли с открытыми носами и на довольно высоком каблуке. «Это же твои, и потом, они такие красивые!» «Сонь, у меня 37-й размер. Как ты думаешь, в туфлях на два размера больше мне очень удобно?» Она рассмеялась. «Ладно, но за одежду и обувь деньги вычтешь же сказала она, обувая туфли. «Только за туфли. Платье — это подарок». Я понимала, что деньги она обязательно отдаст, несмотря на то, что брать их с Сони у меня не было никакого желания. Но Соня девушка очень гордая, а если откажусь, может вообще развернуться и уйти. Моя новая подруга вертелась перед зеркалом. «Ну как? Удобно?» – спросила я, улыбаясь. «Угу», – ответила она. «Теперь еще тебе нужно макияж нанести, и все. Шеф обалдеет», – заметила я. Она как-то обреченно вздохнула. такс с тобой все ясно. А мне-то что надеть? Хочется, чтобы наши парни оба в ауте были, а не только большой босс. Вот как тебе это?» – спросила я, снимая с вешалки довольно короткой платьице. Ещё полчаса мы, вооружившись косметикой, наносили боевую раскраску. Наведя последний блеск, неуверенно, может, лоск, посмотрела на часы. «Через десять минут должны прийти парни». Я смотрела на Соню удивлялась её преображение. Встретив её в таком виде на улице, точно бы не узнала. «Ну всё, большой босс, держись крепче!» Тяжёлая артиллерия выступила в бой. «Что скажешь?» – спросила я Соню, рассматривая в зеркале своё отражение. «Антону понравится?» «Судя по тому, что я видела утром, ты ему понравишься в любой одежде, а еще больше без нее», — рассмеялась она. «Ой, кто бы говорил!» — в притворной обиде проворчала я. Наш разговор прервал звук дверного звонка. Я вздрогнула и посмотрела на Соню. «Готова?» — спросила у нее. Она, глубоко вздохнув, осмотрела себе еще раз в зеркале с каким-то тоскливым выражением, нерешительно кивнула. Мы вместе вышли в коридор. Соня остановилась в дверях гостиной, я же пошла открывать. В проеме стояли улыбающиеся парни с букетами в руках. «Ух ты! И это все мне?» Я перевела взгляд с цветов на лицо Антона. «Привет!» — ласково прошептал он. «Привет!» — скромно ответила я. Меня отвлекло Шуршань позади Антона. С усилием переведя взгляд за спину Антона, увидела, что большой босс стоит с отвисшей челюстью. В прямом смысле. Букет, который он держал в руках, упал к его ногам. «Ник!» — тихо подормашил Антон брата за плечом. Тот, моргнув несколько раз, подобрал челюсти и букет. Виновато, смотря на Соня, сделала встрече ей несколько шагов. «Привет! Вот это предназначалось для тебя, но букет случайно упал!» оправдывался Никита голосом провинившегося школьника и, помолчав, добавил. «А можно я сейчас куплю тебе новый? Я быстро!» «Нет, мне этот нравится!» Скромно ответила Соня, принимая букет. отвлеквшись на Никиту, Соня не заметила, как Антон приблизился ко мне. Почувствовал его нежные руки, ласково обнимающие меня. «Мне срочно нужно в аптеку», — тихо прошептал он мне на ухо. «Зачем?» — еле смогла выговорить я. «За валерьянкой?» «Ну или успокоительным каким-нибудь?» Он коснулся губами моей шеи, и я почувствовал его улыбку. «Все так серьезно?» Спросила я, не знаю что сказать еще. Мысли-то уже ускакали и адресы не оставили. «Угу! И еще это платье! Ужас просто! Мне придется взять твою биту с собой разгонять конкурентов», продолжал он, не выпуская меня из объятий. «Я говорил, какие у тебя умопомрачительные ножки?» «Нет», — ответила я, прикрывая глаза и наслаждаясь его прикосновениями. «Говорю, у тебя просто божественные ножки!» Он легонько отстранился и с надеждой заглянув в глаза, спросил, «А в твоём гардеробе нет более длинного платья?» С одной стороны, мне хотелось ему угодить и пожалеть его нервной клетки, а с другой — хотелось немного помучить. А вот нечего было ждать полгода, так что, дутки, переодеваться я не буду. «Нет, к сожалению, нет, но в моём голосе сожаление напрочь отсутствовало». «Будет», — уверенно сказал Антон, поднимая голову и смотря на брата. «Слышь, Биг Бразер, хватит уже пялиться на Софию, поедем, наконец, в кино!» И Теша добавил. «Иначе останусь здесь, и фиг вы меня отсюда выгоните!» Схватив меня за руку, Антон потащил из квартиры. Я едва успела крикнуть Соне, чтобы она закрыла квартиру. На крылечке Антон крепко прижал меня к себе. «Ты просто не поверишь, как я скучал!» Сказал он, впиваясь в мои губы страстным поцелуем. Я самозабвенно отвечала, без слов говоря ему, что скучала не меньше. «Ба!» «Голубки уже и на улице лижутся!» — раздался противный голос за спиной Антона. «Слышь, киска, а ты чего раньше ножки свои не показывала? Я бы точно заценил!» Почувствовал, как Антон напрягся, выпрямился во весь рост и, повернувшись, задвинул меня за спину. Его широкая спина загораживала мне обзор. Голос я узнала сразу. Старая знакомость телец все никак не угомонится. «Я же тебя уже предупреждал. Неужели с первого раза непонятно?» Спокойно проговорил Антон и, повернувшись ко мне, тихо сказал. «Солнышко, иди в подъезд и сидите с Соней дома. Никиту только позови». «Хорошо», — ответила я, стараясь разглядеть стилеты за широкой спиной Антона. Антон развернул меня к двери, впихнув в почти не несопротивляющееся тельца в подъезд. На первой ступеньке лестницы, ведущей на второй этаж, я наткнулся на улыбающегося Никиту. Скорее всего, выражение лица у меня было не совсем обычное, потому как он быстро спросил. «Все в порядке? Где Антон?» «На улице. Там опять мордобу будет. Сказал тебя позвать, а нам с Соней дома остаться». Последние слова я уже говорила вслед убегающему Никите. «Мы с Соней переглянулись. Что будем делать?» – тихо спросила она. «У меня дома есть бита. Прихватим!» — тихо предложила я. Соня согласно кивнула. Прихватив биту, мы выбежали во двор. Антон с Никитой отбивались от пятерых парней под предводительством стилета. «Как же он мне надоел, этот тупой сосед! Вот говорят же, что в состоянии аффекта силы в несколько раз увеличиваются. Вот так и у меня. Неконтролируемая ярость вырвалась наружу». Увидев, что Антон, нанося удары, не заметил подкрадывающегося к нему со спины стилета, я решила помочь. Осторожно, подойдя сзади, размахнувшись, со всей силы двинула соседа битой. но ну, как в фильмах. Вот только отсутствие опыта не учла. Если честно, было страшновато, поэтому прикрыла глаза. Место столкновения битой и тельца неугомонного соседа рассмотреть не успела. Услышала только сдавленный стон. Открыв глаза, не знала, как реагировать. Стилет валялся на земле, скуля держась руками за... Ну, в общем, за очень важный орган. А не нужно злить девушку, у которой свидание под угрозой срыва. «Ты меня уже достал, придурок!» Грозно проорала я, не выпуская биту из рук. «Тош, уйми свою женщину!» Сквозь пелену ярости услышала я голос Никиты. Тяжело дыша от стресса, не выпуская биту из рук, стараясь не отвести взгляды от валяющегося на земле стилета. А вдруг вздумает нападать, а я уже тут как тут. почувствовал нежное прикосновение к ладоням. «Милая, отдай мне биту!» — ласково прошептал Антон, осторожно разжимая мои пальцы. Я потерянно уставилась на Антона. «Давай, давай!» — подбодрил он меня. Послушно выпустил биту из рук, на скуле Антона заметила ссадину, погладила дрожащей рукой по щеке, стараясь не касаться раны. «Больно?» — тихо спросила я. «Поцелуешь, и все пройдет?» — сказал он, привлекая меня к себе. Взяла его лицо в ладони, приподнялась на цыпочки и легонько прикоснулась губами к ссадине. «Так лучше?» — поинтересовалась я. «Намного. Ничего не болит», — согласно кивнул он. Я гляделась. Прихлебатели валились на земле. Никита деловито обтирал сбитый в кровь костяшки ворча. «Вот всегда так. Старшему брату заняться нечем. Мог бы мне двоих вместо одного оставить. Рэмбо, блин. илинка Линка еще со своей битой. Вы прям друг друга стоите». Мы, переглянувшись, с Антоном рассмеялись. «Чего ржёте? В машину давайте лезьте, не хватало ещё в кино опоздать. Я, между прочим, весь день собирался», — продолжал ворчать Никита Борисович. Он подошёл к машине, открыл переднюю дверцу, приглашая Софию сесть. Та послушно села, пристегнувшись. Никита, обойдя Субару, подошёл к нам, взял из рук Антона биту. «Занятная вещица», — сказал он, слегка размахнувшись моим орудием возмездия. «А то буржуйское», — рассмеялся Антон, топая к машине со мной на буксире. В кино мы все-таки немного опоздали.